Он прекрасно понимал, чего именно она хотела. Она собиралась рассказать ему нечто очень тяжёлое и хотела, чтобы Харуюки поддерживал её. А значит, ему, как её ребёнку, как члену её Легиона и как человеку, который любил её больше всего на свете, оставалось лишь одно. «Сэмпай, я уже говорил, что всегда, что бы ни случилось, буду рядом с тобой», – решившись, произнёс он. Черноснежка удивлённо склонила голову. «Говорил? Когда это было?» а, «А... Он начал прокручивать в голове воспоминания и остановился на нужной сцене. Он сидел на диване, и ему в голову пришли почти те же самые слова. «А... а прости, я не говорил их, я просто подумал...» Хараюки немедленно покраснел от того, что спутал переданный по кабелю мысленный голос с простой речью. Его щёку тут же оттянули тонкие пальцы. «Всё-таки ты неисправим. В общем, мне от тебя нужно, чтобы ты просто сидел на месте. Но если у тебя вновь появятся такие мысли, уж, пожалуйста, озвучь». «Хорошо, озвучу». «Вот и славно». Черная Снёшка кивнула и отпустила щёку Хруй-Юки. Вновь сложив руки перед собой, она глубоко вдохнула, а затем несколько неожиданно начала. «Летом, три года назад, когда я училась в шестом классе, я отрубила голову Редрайдера усиленным инкарнацией спецприёмом. Причина, по которой я сделала это, напрямую связана со способностями Редрайдера, созданием оружия и удалённым отключением». «А разве ты сделала это не потому, что была не согласна с идеей его пакта о ненападении?» Изумлённо воскликнул Хрой Юки. И Черноснежка слегка отодвинула голову. И это тоже, но... Незадолго до начала первой конференции Семи Королей я получила от одного из королей информацию. Мне сообщили, что red Райдер не просто собирался огласить идею пакта о ненападении, но ещё и разработал инструмент, позволяющий гарантировать его выполнение на физическом уровне. В физическом... уровне? Именно. Можешь называть это абсолютным оружием. 7 пистолетов, которые будут розданы Великим Легионам и которые будут работать, только если один Легион будет атакован другим. Они похожи на простые револьверы, но заряжены инкарнационными патронами, которые никогда не промахиваются и пробивают любую броню. Их сила такова, что одним выстрелом можно уничтожить хоть сотню человек. Температура тела Харуюки поднимавшаяся от волнений, после этих слов моментально снизилась. Руки покрылись мурашками, а сам он начал нервно дрожать. «Не может быть! Разве может кто-то создать такое усиливающее снаряжение с нуля? Пусть даже король! Даже семь артефактов не способны на такое!» Когда я услышала это, я подумала так же и не поверила. Но та королева, что сказала мне это... Показала мне это инкарнационное оружие, сказав, что это прототип, подаренный ретрайдером. Мы вступили с ней в закрытую дуэль, и она показала его в действии. Нам попался твёрдый город демонов, но уже через минуту треть уровня состояла из кратеров, а сбоку на оружии был изображён герб в виде двух револьверов, тот самый предохранитель». С этими словами тело Черноснежки окончательно обмякло и опёрлось на Харуюки. Она свесила голову так, что Харуюки уже не видела её лица. После недолгой тишины послышался голос, в котором появились печальные отзвуки. Я провалилась в пучину тревоги и смятения. Меня шокировало тем, что Райдер собирался создать своего рода механизм ядерного сдерживания, чтобы в ускоренном мире воцарился застой. До того момента я верила, что оружие он создает исключительно для того, чтобы в дуэлях было веселее и интереснее воевать. Черноснежка крепко сжала сложенные вместе руки и продолжила. До того самого момента, как я увидела это оружие, я считала, что смогу переубедить райдера словами. Я думала, что они должны будут понять мои слова о том, что жизнь Бёрстлинкера бессмысленна без битв, И мы должны продолжать сражаться, несмотря на правила внезапной смерти. Потому что я сама верила... Нет, была убеждена в том, что все мы в глубине своей души больше всего стремимся вперёд. К тому, что находится после достижения десятого уровня. Как только Харуюки услышал эти слова, в его сознании уже удалёкий голос. «Я хочу это знать. Я хочу узнать это во что бы это ни стало». Ускорение мышления может дать нам деньги, хорошие оценки, славу. Но неужели в этом смысл этих сражений? Неужели это и есть наша награда? Неужели это предел наших возможностей? Неужели... Неужели впереди нет чего-то еще? Чего-то, на что не способны наши бренные тела? Эти слова Черноснежка сказала ему осенью прошлого года в одном из кафе Каэнзи на следующий день после того, как Харуюки стал бёрстлинкером. Хотя Харуюки тогда ничего ещё не знал об ускоренном мире, эти слова проникли глубоко в его душу, и резонирующим эхом раздались в ней. Даже спустя 8 месяцев этот ясный голос звучал в его сознании так же отчётливо, как и тогда. «Впереди!» – прошептал Харуюки, а затем сказал чуть громче. «Мне кажется...» «Так думают не только короли. Наверняка все бёрстлинкеры в глубине души думают так же». «Да, наверное. Но тогда я ощущала себя преданной. Я поверила в то, что Ред так сильно боялся потерять Брейнбёрст, что не только составил пакт о ненападении, который начал в эпоху застоя, но и прибег к запретной системе инкарнации, чтобы создать оружие массового поражения» способная заставить остальных выполнять пакт. Всё уважение, все братские чувства, что я к нему испытывала, в миг испарились. И на конференцию я шла полная решимости. Готовности. Я собиралась отрубить голову Райдера до того, как он успел бы снять предохранители с инкарнационных орудий, чтобы никто и никогда не смог ими воспользоваться. Черноснежка, продолжая опираться на Хруюки, приподняла правую руку и посмотрела на неё. Она смотрела на неё так, словно на ней до сих пор сохранились следы крови. Конечно же, я понимала, что остальные короли не одобрят мой поступок, в особенности его верный друг и союзник Блунайт и его подруга, хотя, что уж там, его возлюбленная, purple Торн. Вернее, я подозревала, что и они втайне были заодно с ним и знали о его планах, И поэтому я понимала, что эта конференция будет моим первым и последним шансом отрубить пять голов девяточников и достичь десятого уровня. Я собиралась неожиданной атакой лишить очков райдера и воспользоваться замешательством, чтобы уничтожить еще четверых. На мгновение затихнув, она сжала кулак. Нет, лучше скажу правду. Я собиралась убить Блу Найта, Перпл Торн, Йеллоу Рэдио и Грин Гранде. Я шла на конференцию именно с этой целью. А что случилось дальше, ты и сам знаешь. Я отрубила лишь голову Райдера и едва пережила ту битву. После этого Неганебулас в полном составе бросил вызов четырём богам, которые полностью его уничтожили. Ага. Харуюки только и смог, чтобы поддакнуть и кивнуть. О героической и печальной кончине первого Неганебулас он услышал 10 дней назад, когда впервые встретился с Синамию утай После спасения Ардер Мейден с алтаря Судзаку, одного из богов, осталось еще два запечатанных элемента. Но он знал о них лишь их имена. Вдруг он услышал в своей голове далекий звук журчащей воды. Он посмотрел на кухню, но кран был закрыт. Поэтому он вновь вернулся к мыслям о Черноснежке. И тут он заметил, что один фрагмент ее истории – не мог не вызвать в его груди беспокойство «А, Черноснежка, я понимаю, почему ты решила атаковать Редрайдера, но почему среди оставшихся ты выбрала именно этих четырёх?» – осторожно спросил он, но ответ тут же пришёл в его собственную голову. «А, да, ещё один король, тот самый, что показал тебе инкарнационное орудие, так? Поэтому ты атаковала всех остальных». А поскольку королей всего семь, это был... Но стоило Харуюки сказать всё это, как тело Черноснежки вздрогнуло так, словно её ударило током. Она прыжком вскочила с дивана, моментально развернулась и бросилась на грудь Харуюке. «А, сампай!» Хрипло проговорил Харуюке, но его голос тут же заглушил напряжённый шёпот. «Я была так глупа!» Вжав голову в левое плечо Харуюки и крепко обхватив его руками, «Чёрная королева» продолжила ещё более душераздирающим голосом. «Моей целью должен был быть не Найт, не Торн, не Радио, не Гранде! И не Райдер! Её! Я должна была убить только её! Это был мой первый и последний шанс! Но я поняла это уже слишком поздно!» Слушая эти немыслимые слова... Харуки рефлекторно обвёл свои руки вокруг спины Черноснежки. Её напряжённое тело немного расслабилось. Решившись, Харуюки шепнул в её маленькое ушко. «Её? Ты говоришь о последней из них, Белой Королеве?» Через несколько секунд она кивнула, прижатой к нему головой. «Именно. Эта Белая Королева показала мне созданное райдером оружие и уничтожила им половину уровня». У неё нет никаких физических атак, ни ближнего, ни дальнего боя, и поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что то, что она показала, невероятная сила инкарнационных патронов, но даже Белая Королева, несмотря на все её совершенства, допустила одну ошибку. Ошибку? Да, она не учла того, что в момент гибели Красного Короля я могла получить вещи из его инвентаря. «Усиливающее снаряжение. Выходит, ты...» Харуюки изумлённо распахнул глаза, и Черноснежка едва заметно кивнула. «Да, я получила тот самый пистолет. После той битвы и гибели Него Небилос я потеряла всё. Я не подключалась к глобальной сети и долгое время не позволяла себе даже ускоряться. Но спустя несколько месяцев, зимним вечером, я бродила по меню Брейнбёрста... И заметила, что созданный райдером пистолет всё ещё находится в моём инвентаре. И я погрузилась на неограниченное поле и материализовала его. Несомненно, он выглядел точно так же, как и тот, что я видела в руках Белой Королевы за день до конференции. Предохранитель был снят. Я подняла пистолет, направила его на свой дом в ускоренном мире и спустила крючок. Но когда Черноснежка продолжила... В её голосе слышались боль, досада и ненависть. Пуля не вылетела. Не было ни того инкарнационного патрона, уничтожившего уровень, ни даже обычной пули. Но барабан револьвера крутился. Я много раз пыталась выстрелить. И, наконец, поняла. Этот пистолет. Он создан не для разрушений. Это символ мира. Чтобы отпраздновать заключение пакта, райдер в знак дружбы и примирения... «Создал безобидные револьверы, которые собирался раздать королям». «Но... но ведь он работал, когда из него стреляла Белая Королева!» А Шарашина произнёс Хуруйёки, но тот же понял, в чём дело. «Есть способ заставить стрелять даже безобидное оружие». «Ты правильно понял. Те пули, которыми Белая Королева разгромила город демонов, она создала их собственным оверрайдом, своей разрушительной инкарнацией». Что же до вопроса о том, как она нашла его. Наверное, Райдер советовался с ней по оформлению и названию. И как он их назвал? Севен Ротс. Семизарядные револьверы. Я открыла барабан и высыпала пули. Разноцветные и блестящие. Красная, синяя, фиолетовая, жёлтая, зелёная, белая и чёрная. Семь дорог. И немного похоже по звучанию на... «Семь лордов», – прошептал Харуюки, и Черноснежка кивнула. «У семи пуль семь траекторий, но все они начинаются в одной точке, а может быть и заканчиваются в одной». Когда я поняла, с какой целью райдер создал эти пистолеты, я... я поняла, что меня обманули. Меня заставили поверить в то, что символ мира на самом деле разрушительное орудие. Я начала бояться несуществующей угрозы, И в конце концов пролила кровь одного из своих друзей. Но дело было не только в райдере. Многие годы, с того самого дня, как я стала бёрстлинкером, я плясала под её дудку. Её монолог звучал у нас настолько печально, что Хоруюке даже не нашёлся, что сказать. Он лишь продолжал обнимать её, надеясь, что его чувства достают до неё. Но дрожь её стройного тела не утихала. И Харуюки догадывался, почему. У этой истории есть продолжение. На прошлой неделе Харуюки посетил дом Черноснежки в Асагае. Её коттедж в черте города был небольшим и опрятным, но в то же время полным тишины и одиночества. То, что она жила одна, будучи школьницей, Черноснежка объяснила следующим образом. Однажды она попыталась напасть на другого Берстлинкера в реальном мире. А значит, её противником тогда стала именно Белая Королева, обманувшая её и заставившая убить Красного Короля. Черноснежка обхватила его настолько крепко, насколько могла, и из её горла послышался напряжённый до предела голос. «Даже когда я дошла до ближайшего портала и вернулась в реальный мир, меня всё ещё одолевали сомнения. Мне хотелось верить, что она не могла предать и бросить меня. Дело в том, что...» Белая королева, White Cosmos, по прозвищу Transient Eternity, приходящая в вечность. Мой родитель в ускоренном мире и моя старшая сестра в реальном.